Стоявший на дальнем конце платформы Страсбургского вокзала майор Трабельман был грубым крепышом с военной стрижкой. Лицо майора показалось Адамбергу жестким и веселым. Вряд ли такой человек согласится открыть дело по столь сомнительным документам. Трабельман пожал ему руку и безо всякой на то причины издал короткий смешок – Говорил он четко и громко. — Боевая рана? — спросил он, кивнув на руку Адамберга. — Задержание вышло суматошное, — подтвердил Адамберг. — Сколько у вас их всего? — Арестов? — Шрамов? — Четыре. — А у меня семь. Не родился еще полицейский, который побьет меня по этому показателю. Трабельман снова рассмеялся. Детские воспоминания, комиссар. Адамберг улыбнулся и кивнул на сумку. Все здесь, а вот только я не уверен, что они вам понравятся. Выслушать вас я все-таки могу, ответил майор, открывая дверцу машины. Я всегда любил сказки. Даже страшные. А разве бывают другие? Спросил Трабельман, трогаясь с места. Волк. в красной шапочке, убийство детей в белоснежке, великан в мальчике с пальчик. Он остановился на красный свет и снова хмыкнул. «Хм, убийство, повсюду убийство, бросил он, а синяя борода, отчаянный серийный убийца. Больше всего в этой сказочке мне всегда нравилось чертова Несмываемое пятно крови на ключе. Его отмывали исчищали, а оно проступало, как доказательство вины. Я часто о нем вспоминаю, когда упускаю преступника. Тогда я говорю себе, давай, малыш, беги, пятно вернется, и я тебя найду. У вас не так? История, которую я привез, чем-то похожа на сказку о синей бороде. В ней есть три пятна крови. Их стирают? а они все время возвращаются. Но только для того, кто хочет их увидеть, как в сказках. «Я должен проехать через Райхштедт, забрать одного из моих бригадиров, так что нам придется покататься. Может, начнете рассказывать?» «Жил-был человек...» «Он жил один, в своих владениях, с двумя собаками», — сказала Денберг. «Хорошее начало, комиссар. Мне нравится». «В четвертый раз!» — хохотнул Трабельман. Припарковавшись на маленькой стоянке Райхштета, майор заговорил серьезно. «Вашей истории много убедительного, не стану спорить. Но если молодую винт убил ваш человек...» «Я говорю, если...» «Получается, что он уже полвека гуляет по свету со своим трезубцем, трансформером...» Отдаете себе в этом отчет? Сколько ему было лет, когда он начал, ваш судья? Синяя борода в младших классах? Слова другие, но смысл возражений тот же. Да нет. Итак, комиссар, в каком году он родился? Не знаю, — решил уклониться Адамберг, и мне ничего не известно о его семье. Получается, он далеко не мальчик, правда? Между семью десятью и восьмью десятью. Так? Да. Мне не стоит напоминать вам, какая нужна сила, чтобы нейтрализовать взрослого человека и убить его тремя ударами шила. Виллы увеличивают силу удара. Но потом убийца оттащил свою жертву, и ее велосипед в поле. За десяток метров от дороги причем ему пришлось миновать дренажную яму, и взобраться на насыпь. Представляете, как тяжело тащить неподвижное тело. Элизабет Винт весила 62 килограмма. Когда я видел его в последний раз, он был не молод, но от него исходила сила. Это правда, Трабельман. Рост — метр восемьдесят пять. Ощущение мощи и энергии. Вот именно, ощущение, комиссар». сказал трабельман, открывая заднюю дверцу и коротко по-военному здороваясь с бригадиром. И когда же это случилось? Мне было двадцать. Мне смешно это слышать, Атамберг. Просто смешно. Я могу так к вам обращаться? Прошу вас. Мы поедем прямо в Шильтиге, минуя Страсбург. Тем хуже для собора. Полагаю, вы не сильно расстроитесь? сегодня мне это безразлично. А мне так и всегда. Древности меня не впечатляют. Я его раз сто видел, но не люблю. А что вы любите, Трабельман? Жену, детей, работу. Как все просто. И сказки. Обожаю сказки. Это уже сложнее, — поправил себя Адамберг. — Но сказки — это тоже древности, — заметил он, — да и подревнее вашего типа. — Но продолжайте. — Мы можем сначала заехать в морг. — Хотите снять мерку? — Почему бы и нет? Адамберг заканчивал свой рассказ, когда они вошли в дверь Института медико-судебной экспертизы. «Что — Что? — закричал Трабельман, застыв посреди холла. — Судья Фюльжанс? Вы... «Рехнулись, комиссар?» «Почему?» — спокойно спросил Адамберг. «Что в этом такого?» «Черт побери, да вы знаете, кто такой! Судья Фюльжанс! Какие уж тут сказки! Вы бы еще сказали, что огонь изрыгает не дракон, а прекрасный принц!» «Он красив, как принц, что не мешало ему изрыгать огонь!» «Вы понимаете, что несете, Адамберг!» О процессах Фюльжанса написана книга. Далеко не каждый судья в стране удостаивается такой чести. Правда? Он выдающийся юрист и справедливый человек. Справедливый? Он не любил ни женщин, ни детей. Не то что вы, Трабельман. Я не сравниваю. Судья был выдающийся деятель. Его уважали. Опасались, Трабельман. У него была... разящая рука такая и нужна чтобы вершить правосудие и длинная живя в нанте он мог надавить на суд в каркассонне у него был авторитет с его мнением считались вы меня насмешили адамберг здорово насмешили к ним подбежал человек в белом халате мое почтение господа привет минар буркнул трабельман — Простите, майор, я вас не узнал. Представляю вам нашего парижского коллегу, комиссара Адамбарга. — Я много о вас слышал. — Минар пожал ему руку. — Он весельчак, — уточнил Трабельман. — Минар, отведите нас к Элизабет Винт. Минар аккуратно отвернул простыню, и они увидели тело молодой покойницы. Несколько секунд Адамберг стоял неподвижно, потом осторожно повернул ее голову, чтобы рассмотреть синяк на затылке, и сконцентрировал все внимание на ранах на животе. — Похоже, между крайними ранами сантиметров двадцать, — сказал Трабельман. Адамберг покачал головой и вынул из сумки. — Сантиметр. — Помогите мне, Трабельман, у меня всего одна рука. Майор развернул сантиметр. Адамберг приложил конец к краю первой раны и протянул его до края третьей. «Шестнадцать и семь десятых сантиметра, Трабельман, я же говорил. Это случайность». Не отвечая на последнюю реплику, Адамберг измерил максимальную ширину линии повреждений. «Восемь миллиметров», — объявил он, сворачивая сантиметр. Трабельман дернул шеей, он был смущен. Полагаю, в участке вы назовете мне глубину ран? Спросила Дамберг. И покажу шило человека, который наносил им удары, и его отпечатки. Вы все-таки посмотрите, мои папки? Я профессионал, как и вы, комиссар, и не оставляю без внимания ни одну версию. Трабельман издал смешок. и Адамберг не понял, к чему он относится. В шльтигемском участке Адамберг положил свои папки на стол майора, пока бригадир ходил за шилом. Орудие убийства в пластиковом пакете было абсолютно новым и выглядело бы самым невинным образом, если бы не следы крови. — Если я соглашусь с вами, — Трабельман сел за стол, — я сказал, если... «Нам придется искать человека, купившего четыре шила, а не одно». «Вы зря потратите время». «Этот человек», — Адамберг не решался называть фамилию Фюльжанса, «не совершает подобных ошибок. Он никогда бы не купил четыре шила одновременно, как последний любитель. По этой же самой причине он выбирает самые ходовые модели». и покупает их в разных магазинах с разрывом во времени. — Я бы поступил так же. У себя в кабинете майор вел себя жестче, его веселость почти иссякла. Наверное, все дело в позе. Трабельман сидел, а может, в официальной обстановке, — решил Адамберг. — Одно шило могло быть куплено в Страсбурге в сентябре, — сказал он, — второе в июле, в Рубе. и так далее. Так ничего проследить не удастся. — Да, — согласился Трабельман. — Хотите увидеть нашего подозреваемого? Еще несколько допросов, и он признается. Когда мы его взяли, он был в стельку пьян. Закачал в себя, по меньшей мере, полторы бутылки виски. Отсюда и амнезия. — Вы на это купились, так? — А я нет, комиссар. «Если адвокаты построят защиту на амнезии и помрачении рассудка, он получит на десять 15 лет меньше. Трюк простой, но он срабатывает. В амнезию я верю не больше, чем вашего прекрасного принца, обернувшегося драконом. Идите, Адамберг, взгляните на него и убедитесь сами». Бернар Витие, человек лет пятидесяти, длинный, худой, с опухшим лицом, Полу лежал на койке и почти не отреагировал на приход Адамберга. Все легавы одинаковы. Комиссар спросил, согласен ли он поговорить, и задержанный кивнул. — Мне все равно. Нечего вам рассказать, — сказал он глухим голосом. Башка пустая. Все забыл. — Знаю. А что было до того, как вы оказались на дороге? — Да я знать не знаю, как туда попал. Не люблю ходить. Три километра — не ближний путь. Да, на что было до дороги, — настаивал Демберг. Ну, я пил. Где? Сначала в кабаке. В каком? В бочонке рядом с лавкой зеленщика. Не совсем уж я и безмозлый, правда? А потом? Ну, потом они меня выкинули. Как обычно, деньги-то кончились. Я был такой теплый, что и спорить не стал. Решил поискать нору и прилечь. Сейчас здорово холодно. Мой угол задели какие-то парни с тремя собаками. Я пошел по улице и очутился в сквере в каком-то желтом пластиковом кубе для детей. Всё теплее, чем на улице. Смахивает на будку с маленькой дверцей, а на полу что-то вроде мха. Но он не настоящий, чтоб дети не поранились. Какой сквер? Да тот, где стоят столы, для пинг-понга поблизости от кабака. Я не люблю ходить. А потом ты был один? Еще был парень, который искал ту же самую будку. Плохо подумал я, но сразу передумал. У него было два пузыря в карманах. Вот повезло, сказал я себе. И сразу заявил, хочешь будку, делись выпивкой. Ну, мы и договорились. А как он выглядел? Память-то у меня неплохая, но я к тому моменту совсем окосел, да и темно было. А потом, дареному коню в зубы не смотрят, меня не он интересовал, а его бутылек. Что-то же ты помнишь. Попробуй рассказать все, что вспомнишь. Как он говорил, какой был, как пил. Большой, толстый, маленький, старый, молодой. Витие почесал в затылке, как будто хотел ускорить мыслительный процесс. Привстал на койке и поднял на Адамберга покрасневшие глаза. «Эй, они мне тут ничего не дают!» Адамберг предусмотрительно взял с собой фляжку коньяку. Он взглянул на Витие, а потом показал глазами на дежурного. — Ага, Витие все понял. — Позже, — произнес Адамберг одними губами. Витие кивнул. — Уверен, у тебя прекрасная память, — продолжал Адамберг. — Расскажи мне, как выглядел тот парень? — Даже не знаю. — Старый, — сказал Витие. — Но и молодой, живчик, но... Старый. Как он был одет? Не забыл? Как люди, которые шляются ночью с двумя бутылками в карманах и ищут, где поспать. Старый пиджак, шарф, две шапки натянутые на глаз, толстые перчатки. В общем, все, что нужно, чтобы не отморозить яйца. Очки, борода. Без очков, глаза под шапкой. Бороды тоже не было, но и свежевыбритым его не назовешь. И от него не пахло. То есть? Я не делю будку с парнями, от которых пахнет. Так бывает у каждого свое. Я хожу в баню два раза в неделю. Не люблю, когда от меня воняет. И я не писаю в домике, где играют дети. Хоть я и пью, но детей уважаю. Они хорошие. «Разговаривают с нами, с бродягами, как никто. А у тебя есть папа, а мама. Малыши все понимают, пока взрослые не забьют им мозги всяким дерьмом. Вот и я не пачкаю в их домике. Они уважают меня, а я их». Адамберг повернулся к охраннику. «Бригадир», — попросил Адамберг, — «не принесете мне стакан воды и две таблетки аспирина?» Рано, разболелась, — объяснил он, кивнув на свою руку. Бригадир ушел. Витие протянул руку и схватил фляжку. Не прошло и минуты, как дежурный вернулся со стаканчиком и лекарством, а Дамбергу пришлось проглотить таблетки. — Эй, я вспомнил, — сказал Витие, указывая на стаканчик. — Тот щедрый парень. У него был такой же. У нас у каждого была своя бутылка — Но он не пил из горлышка. — Такая цаца! — Ты уверен? — Точно. Я еще сказал себе. Этот тип раньше высоко летал. Некоторые ведь падают с самого верха. Девка его бросила, и все. Начал пить и скатился вниз. Я так не согласен. Нельзя скатываться вниз только потому, что тебя бросила девка или выгнали с работы. Надо... — Цепляться, черт возьми. А со мной, понимаешь, другое дело. Это не потому, что мне силы не хватило. Я сверху не падал, потому что и так был внизу. Тут и остался. Чуешь разницу? — Конечно. Адамбар кивнул. — Заметь, я никого не сужу. Но разница-то есть. Правда, когда Жози меня бросила, я не обрадовался. Но я и раньше пил. Потому она и ушла. Я не могу ее винить. Я никого не сужу, кроме тех толстых задниц, которые мне и монетку не кинут. Тогда, бывает, иду и гажу им под дверь, но никогда на детской площадке. Ты уверен, что он был из богатеньких? Да, парень. И сорвался он недавно. Среди нас ты долго со стаканчиком не повыпендриваешься. «Месяца три-четыре, а потом все пьешь из горла, как последний алкаш, как я. Я вот не пью с теми, от кого воняет, но это другое. У меня просто нюх такой, и я никого не сужу». «Хочешь сказать, он на улице месяца четыре?» «Ну, я тебе не радар, но на улице он недавно. Наверное, его бросила девка, выгнала из дома, кто знает». «А вы разговаривали?» — Да так, — перемолвились, — мол, вино хорошее, а погода такая, что и собаку жалко во двор выгнать. Обычная вещь. Ведь и я положил руку на свой толстый свитер туда, где в кармане рубашки лежала бутылка. — Он долго с тобой оставался? — Да я за временем не следил. Но он ушел или спал в будке, — Не помню. Наверное, я тогда сразу заснул. Или пошел гулять, не знаю. — А дальше? Ведь ей развел руками и бессильно уронил их на колени. — А дальше дорога. Утро. Жандармы. — Тебе снились сны. Ты что-нибудь видел? Ощущал? Бродяга задумчиво наморщил лоб, поскреб ногтями по драному свитеру, Адамберг снова повернулся к бригадиру. — Не принесете мою сумку, я должен кое-что записать. Витие, выйдя из ступора, со змеиной стремительностью вынул фляжку, открыл ее и сделал несколько глотков. Когда жандарм вернулся, сокровище уже вернулось в карман рубашки. Адамберг подивился его ловкости. Человек ко всему приспосабливается, а Витие явно умен». «Кое-что», — вдруг сказал он. Щеки его порозовели. «Мне снилось, что я нашел удобное, теплое местечко. И я злился, что не могу от души подрыхнуть». «Почему?» «Потому что меня тошнило». «Тебя часто тошнит?» «Никогда». «А сны о том, что тебе тепло, когда-нибудь раньше снились?» — Слушай, если бы мне такое снилось, я бы жил в Перу. — У тебя есть шило? — Нет. — Может, мне дал его тот тип, или я его спер? — Почем мне знать? Наверное, я и правда убил бедную девчонку этой штукой. Может, она упала на дороге, а я принял ее за большого медведя. Кто знает? — Ты в это веришь? — Но отпечатки-то остались... А я был рядом. — А почему ты оттащил медведя? И велосипед в поле? — Поди разберись, что происходит у алкаша в голове. Я ведь почему убиваюсь? Не люблю делать людям плохо. Я и животных да, не трогаю. Так с чего бы мне убивать людей? Даже медведей. Вряд ли я боюсь медведей. Говорят, в Канаде их полно. Они по помойкам шарят. Как и я хотел бы я посмотреть, полазить с ними по помойкам. Ведь и, если хочешь знать все о медведях, Адамберг наклонился к его уху. Ничего не говори, ни в чем не признавайся, прошептал он. Главное не говори правду, тверди, что потерял память. Пообещай мне. Эй, крикнул бригадир. — Простите, комиссар, но с заключенными шептаться запрещено. — Извините, бригадир, я ему рассказывал неприличную историю о медведях. У него не так много развлечений. — Хоть вы и комиссар, но правило есть правила. Адамберг глазами спросил Витие. — Ты понял? Тот кивнул. — Обещаешь? — беззвучно произнес Адамберг. — Кивок, Прямой взгляд. «Этот парень дал ему фляжку. Значит, он друг». Адамберг поднялся и, выходя из камеры, тронул его рукой за плечо. «Ухожу. Рассчитываю на тебя». «По дороге в кабинет, — бригадир спросил Адамберга, — может ли он услышать историю про медведя?» Адамберга спасло появление Трабельмана. «Ваши впечатления? — спросил Трабельман. — Болтливый». — Да что вы! Надо же! А со мной говорить не пожелал. Он какой-то вялый. — Даже слишком. Не обижайтесь, майор. Такого алкоголика, как Витие, опасно резко лишать спиртного. Он может сдохнуть. — Знаю, комиссар, ему дают выпить. Три раза в день, когда приносят еду. — Так утройте дозу. Поверьте, это необходимо. — Хорошо. Трабельман не обиделся. — Что нового вы узнали? — спросил он, садясь за свой стол. — Он умный и добрый человек. — Согласен. Но он алкоголик, и этим все сказано. Мужики, которые с пьяных глаз бьют жен, в трезвом виде могут быть чистыми ягнятами. Но у Витие нет уголовного прошлого. Он даже ни разу не подрался. Так? Это подтвердили коллеги из Страсбурга. — Да, проблем у них с ним не было, пока он не слетел с катушек. — Вы что, поверили ему? — Я его выслушал. Адамберг передал Трабельману свой разговор с Витие, опустив лишь деталь с фляжкой. — Вполне вероятно, — заключил он, — что Витие везли на машине. На заднем сиденье. Ему было тепло, удобно, но его тошнило. И вы домыслили машину, поездку, водителя по ощущению тепла. Да. Это смешно, Адамберг. Вы похожи на парня, достающего кролика из пустого цилиндра. Но ведь получается. Может, вы думаете о другом бродяге? О бродяге, который пил из собственной бутылки и стаканчика. О бродяге из бывших, о старике. Все равно он, бродяга. Возможно, но не убежден. Скажите, комиссар, за всю вашу карьеру кому-нибудь удавалось заставить вас изменить мнение. Адамберг секунду добросовестно размышлял. Нет, наконец, сказал он с сожалением в голосе. Этого-то я и боялся. Позволь себе заметить у вас эго. Размером с этот стол. Адамберг прищурился. — Я не хотел вас обидеть, комиссар. Насколько мне известно, у вас есть куча теорий, в которые никто не верит, и вы притягиваете факты за уши, чтобы доказать свою правоту. — Признаю, в вашем анализе много интересного, но вы не принимаете во внимание иное мнение. Вы никого не слышите. А у меня есть пьяница». которого задержали в трех шагах от жертвы, орудие убийства и отпечатки. Я понимаю вашу позицию. Но вам на нее плевать. Вы стоите на своем. Другие могут катиться ко всем чертям вместе со своей работой, мыслями и впечатлениями. Скажите мне вот что. На улицах полно убийц. У нас куча нераскрытых дел. Это мое дело, не ваше. Так почему вы в него вцепились? Пересмотрев папку номер шесть за 73 третий год, вы узнаете, что обвиненный юноши был моим братом. Это сломало ему жизнь. Я его потерял. Пресловутое воспоминание детства. Вы не могли сказать мне об этом раньше. Вы не стали бы слушать. Это очень личное. Да уж нет ничего хуже, когда замешана семья. Он достал папку номер шесть и положил ее на стол. «Слушайте, Адамберг», — продолжил он, — «я просмотрю ваши бумаги, потому что мне известна ваша репутация. Так наш обмен будет полным и беспристрастным. Открытость за открытость идет». Встретимся завтра утром в двухстах метрах отсюда. На правой стороне улицы есть хорошая гостиничка.